Глава шестнадцатая. Злокоготь По белому замерзшему морю пробежала длинная черная трещина. Она протянулась от земель от чепенцев на севере до бой Бабьих островов на юге. Мир раскололся, как большое белое яйцо. А! закричал Икинг. Скорее пересаживаемся на баклана. Норберт Сумасброд, камикадзе пулей выскочили с они и забрались в утлую лодчонку. Лед у них под ногами предательски тречало прогибался. «Поднять, парус!» — крикнул Икинка и перерезал веревку, крепящую лодку к саням. Парус, захлопав, развернулся и, поймав ветер, выгнулся под его напором, будто пухлая подушка. Опять раздался оглушительный треск, и лед по всему гремому морю распался на тысячи осколков. Сани медленно соскользнули в серовато-зеленую пучину и скрылись из виду. Молодой талантливый баклан закачался на воде». А над похожим на мозаику усеянным зубчатыми льдинами морем, между и виднеющимся на горизонте спасительным берегом острова Олух, появился злокоготь. Он вздыбился из моря, окатив молодого талантливого баклана водой и ледяным крошевом. Его шея выдвинулась, подобно телескопу, на неимоверную высоту и заслонила только что взошедшее солнце. А какой вопль издало это чудовище! В нем слышалась неизбывная печаль от которой на глаза наворачивались слезы, по спине ползали мурашки, щекотные, как паучьи лапки, а волосы на голове вставали дыбом, будто иголки выжа. Шкура дракона отливала черным блеском, словно тело гигантской мускулистой пантеры, а когда он разинулась по линскую, как пещера, пасть, стали видны его острые щербатые зубы, ярко-зеленые под цвет глаз и по ним струилась, дымясь в холодном воздухе, желтая пенистая слюна. Исполинское тело дракона казалось горячим, как натопленная печка, от боков поднимались густые облака пара, будто от лошади, пробежавшей галопом много миль. «Он пришел за мной!» — простонал Норберт сумасброд, дрожа от страха. «Ничего подобного!» — возразил Экинг. «Он пришел за мной». «И правда». Злокоготь в упор смотрел на Экинга. Экинг будто заранее предчувствовал, что ему предстоит встреча со злокогтем, догадывался, что ему не удастся побывать на истерии и вернуться, не столкнувшись лицом к лицу с гигантским морским драконом. «Не смотри ему в глаза!» — предупредил одноглаз, который был тут как тут, в лодке. Общеизвестно, что в глаза драконам смотреть нельзя, это очень опасно. Но в данном случае не смотреть было очень трудно. Такие эти глаза были огромные, так близко они находились. Они заслоняли собой горизонт, подобно паре зеленых солнц. Икинг на миг поддался гипнозу, голова у него закружилась, он пошатнулся, чуть не вывалился из лодки. «Что тебе нужно?» — в отчаянии крикнул Икинг по драконье. Дракон разинул исполинскую пасть и попытался заговорить, но из глотки его вылетел только тоскливый рев — Наводящий ужас, а с мерзким пенистым водопадом потекла пена. «Чего тебе?» — повторил лыкинг. Дракон попытался снова, но так и не сумев внятно сказать ни слова, разозлился от собственных бесплодных попыток и стал обстреливать тикинга вспышками голубого пламени. Огненные шары падали все ближе и ближе к утлые латчонке. «Чего он от меня хочет?» — лихорадочно размышлял лыкинг. «Нам конец!» простонал Норберт, сумасброд, ломая руки. Камикадзе успокаивающе похлопала Норберта по спине. «Да ничего с нами не случится», — заверила она. «Вот увидишь, один тор знает как, но мы почему-то всегда выходим сухими из воды. У Икинга наверняка есть дьявольский хитроумный план». «Ох да!» — спохватился Норберт. «Все правильно! Пророчество моего папы! Икинг избранный! Ему одному суждено избавить нас от злокогтя!» Однако Камикадзе жестоко ошиблась. Впервые в жизни у Кинга не оказалось наготове никакого мало-мальски хитроумного плана. «Чего же ты хочешь?» — опять спросил Икинг, на этот раз обращаясь скорее к себе, чем к дракону. Злокоготь сделала еще одну неудачную попытку пообщаться, но она опять завершилась лишь чередой беспомощных гортанных хрипов. Дракон широко разевал челюсти, хватая ртом воздух. Икинг не понимал... С чего вдруг эта зверюга к ним привязалась? Может, дракон свихнулся и стал людоедом? Он же убил Норбертова папу 15 лет назад. Вдруг ему это понравилось, он хочет повторить. Дракон прицелился, и Икинг приготовился к тому, что следующее дуновение монстра превратит их лодочку в кастрюльку с шашлыком. Но из пасти чудовища вырвался неубийственный огненный шар, не голубое леденящее пламя, способное заморозить всю компанию, и отправить их, как героев, прямиком в Алгалу. Нет. Из лококтевой пасти вырвалось, разворачиваясь, будто длинная пружина, нечто похожее на гигантскую мускулистую змею, проворную гибкую. Это был язык! Длиной метров в сто, розовый, пульсирующий. Злокогтев язык устремился прямо к левой руке Икинга, и его скользкий, мокрый и омерзительно верткий раздвоенный кончик ввинтился в ладонь мальчика и крепко обхватил картошку. От неожиданности Икинг едва не выронил свою драгоценную добычу, только тут он понял, что нужно от него чудовищу. Он отбросил стрелу, схватил картошку обеими руками и потянул. Злокоготь потянул тоже. Картошка была одна, а хотели ее заполучить двое, причем обоим она была нужна по зарезу. Икинг изо всей силы старался половчее перехватить овощ, ставший скользким и липким от мерзкой пузыристой слюны. Неужели героический поход окажется впустую? Неужели он так и не спасет рыбьеногу? Ну уж нет. Икинг не собирался сдаваться». Тем более теперь, в двух шагах от дома, когда на их горизонте уже виднелись родные берега острова Олух. Он отклонился назад и потянул с такой силой, какой сам от себя не ожидал. Но злокоготь тоже не уступал. И шансы Икинга, весящего от силы килограммов 50, одолеть тяжеленого дракона, весящего незнамо сколько, близились к нулю. Короче говоря, благоприятный исход был не то чтобы уж совсем невозможным, но, посмотрим правде в глаза, почти что невероятным. Однако Икинг, тем не менее, не сдавался и не выпускал картошку. Он, если понадобится, готов был простоять так весь день и всю ночь. Но тут одна половинка раздвоенного драконьего языка медленно, один за другим разжала Икингу пальцы, а вторая, извернувшись, дернула изо всех сил, злокоготь вырвал-таки картошку у Икинга из рук. Икинг с размаху плюхнулся на дно молодого талантливого баклана и чуть не зарыдал от такого жгучего отчаяния, какого еще никогда не испытывал за всю свою полную приключение жизнь. Змей, подобный язык злокогти скрылся в пасте, словно язык проворной жабы, сцапавшей муху, а в челюсти неумолимо захлопнулась, ставя последнюю точку на всех икинговых надеждах. Злококоть проглотил овощи. Поход за мороженной картошкой закончился полным провалом.